Глава пятая. Другая сторона Москвы. Часть первая. У городов есть разные стороны. И в зависимости от дня недели, погоды, времени года или своего настроения, наконец, они могут поворачиваться к своим жителям и гостям той или иной стороной. Впрочем, тут многое зависит и от самих людей. Ведь очень часто люди не видят того, что есть на самом деле, заменяя его тем, что им хотелось бы увидеть, или тем, что они должны увидеть. Знающие люди им про это сказали, а, как известно, знающие люди всегда знают, что и как всем надо делать. Некоторые вообще утверждают, что каждый человек видит все по-своему. А значит, сколько людей, столько и взглядов на город, И столько сторон у города. Однако есть у города одна сторона, которую не видит никто. Ну, почти никто. А все дети знают, что почти не считается. Между прочим, говорят, что именно дети могут видеть эту никому невидимую сторону города. Но не все, а только самые маленькие, которые даже еще и говорить не умеют зато они умеют слышать, о чем говорят птицы, звери, растения, предметы и даже явления природы, и не только слышать, но и разговаривать с ними. Однако едва они научатся говорить первое слово, как эта способность у них сразу же исчезает, и они никогда больше не вспоминают о ней. Но, как говорится, нет правил без исключений. И именно такие исключения в данный момент не просто видели эту другую, самую загадочную и таинственную сторону Москвы, но и находились там. Более того, отчаянно спорили и, видимо, не проникшись величием момента. По крайней мере, так это называл Бабай. Но, похоже, кое-кто с ним не соглашался. «Да брось ты! Ничего особенного! Это ж просто сумрак, как в фильме «Ночной дозор». Они там в этот сумрак входили», — авторитетно объяснил ему Стасик и, немного подумав, добавил. «И замечательно выходили». «Ох уж современная молодежь», — покачал головой Бабай, — «насмотрят всякой ерунды фантастической. А про Рембрандта, небось, даже не слыхивали. И сумрак не здесь, а вот тут, а в ваших головах» и Бабай выразительно постучал себя пальцем по лбу. «И вовсе не ерунда, а очень даже классный фильм. И при здесь Рембрандт какой-то?» — обиженно сказала Анька, очень уважавший фантастические фильмы, но не слишком разбиравшийся в живописи. «А при том, что этот самый ночной дозор — очень на известную во всем мире картину. Он и нарисовал», — объяснил Бабай аж на еще в 1642-м годе, в Голландии, в Ейном Стольном Граде, Амстердаме. «А ты-то откуда знаешь?» — буркнула Анька. «Ты что, там был, что ли?» «Нодык!» — радостно кивнул Бабай. «Можно сказать, свечку удержал для создания причудливой игры света и тени. Йента мне сам Рембрандт потом объяснил. Руку жал, благодарил». «Если б не ты говорил, фиг у меня так хорошо получилось бы!» «Что, прям так и сказал? Фиг!» — недоверчиво посмотрел на него Стасик. «Нет, конечно!» — смущенно потупился Бабай. «Он ен-то не по-нашенски, а по-голландски сказал. Ну я уж и запамятовал, как ета по-голландски будет-то. Давненько ведь это было. Память подводит. Старенький я уже видать стал». Вздохнув, грустно добавил он. «Да брось ты! Ты еще очень даже хорошо сохранился!» Решил ободрить пригорюнившегося Бабая Стасик и уточнил. «А с 1642 года так вообще как огурчик! Ты лучше скажи...» Но договорить он не успел. берегись Неожиданно раздался крик. Бабай еле успел пригнуть головы Аньки и Стасика. Что-то молниеносно просвистело над их головами. Причем на такой огромной скорости, что поднятый этим чем-то ветер даже сорвал с головы Бабая его шапку-ушанку, которая, по всей видимости, была ему очень дорога. Потому что он тут же, с громкими криками и проклятиями, бросился ее догонять. Предмет же, пролетевший над их головами, рухнул в то самое, постоянно перемещавшееся до этого озеро, подняв огромный столб брызг. Озеро, похоже, не ожидавшее такого развития событий, не успело вовремя убраться с места падения и в результате даже закипело от возмущения. Потом, окатив виновника происшествия презрением и густой струей пара, покатило свои волны куда-нибудь подальше. Куда без предупреждения не валятся с неба всякие наглецы. Сам же этот наглец моргал глазами и пытался прийти в себя, сидя на сухой, потрескавшейся земле, совсем еще недавно бывшей дном сбежавшего теперь неизвестно куда озера. «Ах же ты, негодник!» — гневно обратился к нему Бабай, поднимаясь с земли и старательно отряхивая свою видавшую виды шапку-ушанку. «Ты что ж себе позволяешь, погань ты этакий? Шапочка-то почти новая!» один росток надеванная а ты обьь иры окаянный да ладно тебе бабащ ты ее небось как надел это к лет даже не помню сколько тому назад так и не снимал ни разу пробурчал уже знакомый нам незнакомец напоминавший футбольный мяч чем зря воздух сотрясать помог бы подняться лучше и как ж ты докатился до жизни такой сокрушенно покачал головой бабай протягивая ему руку «Посмотри, на кого ты стал похож! Смотреть стыдно! Был ведь весь из себя румяный такой, жаром пышущий, пухлый да сдобный, а стал совсем грязный и несъедобный». «Кончай наговаривать, бабаич!» — грубо оборвал его незнакомец. «Все сказки да смешные фантазии! Какой еще румяный да сдобный! Забыл, что ли, что я по амбарам метен, по сусекам скребен?» А что из такого мусора могло выйти? Из чего намели, то и испекли. В общем, можно сказать, что плохая наследственность, трудное детство и плохая компания оказали на мою дальнейшую судьбу свое тлетворное влияние. Правда, последняя фраза скорее напоминала цитату из разгромной характеристики с очередного места работы. «Я не поняла. Это колобок, что ли?» толкнула Анька Стасика в бок. «Кому Колобок, а кому Колян Боков?» Гордо подбочинился Колобок и проникновенно запел хриплым голосом. «Я из пыли, Колобок, из песочка пирожок, с гвоздиком да камешком да вовремя стояк! Изюминак!» Расстрогавшись от своего пения, Он даже попытался было пустить слезу. Но трудно сказать, могут ли хлебные крошки, обильно катившиеся из его глаз, считаться слезами. «Ах ты, разбойник! Бандюган! Хулиган!» Неожиданно налетел на него появившийся наконец Марта. «Э-э! Ты чё клюёшься?» Возмутился Колобок, пытаясь уклониться от разбушевавшейся Марты. «Это не по правилам!» «Сейчас узнаешь, чего по правилам, дружок-пирожок!» Продолжала налетать на него Марта. «Так, давай сначала объясняй, а потом уже клювай, э, то есть клюйся!» На всякий случай откатился подальше от нее Колобок. А «Рубль юбилейный у меня кто стырил?» Возмущенно каркнула Марта. «Какой такой рубль?» — крикнул Колобок. «Вот этот!» — указала Марта на бок Колобка. В нём действительно блестела какая-то монета. «А, и этот!» — облегчённо выдохнул Колобок. «Так это ж ты сама выронила, когда от этого чёрного снеговика отбивалась. Я его поднял, и тебе отдать собирался. Но за всей этой суетой да кутерьмой позабыл. На, держи свой рубль!» И Колобок подбросил монету вверх. Марта тут же ловко поймала её клювом и спрятала где-то под крылом. «Во всё равно!» «Какой-то ты подозрительный!» Тем не менее хмуро каркнула она, себе под клюв. «В общем, ложечки нашлись, а осадочек остался», — радостно повторил Бабай, услышанную им лет двести тому назад в одном дворянском доме фразу. Правда, что она значила и о каких ложечках в ней шла речь, он понятия не имел. Но очень уж ему эта фраза нравилась. Хотя вот именно сейчас ему говорить ее явно не следовало, потому что потушенный был скандал чуть не разгорелся с новой силой. — Какие еще ложечки? — вскинулась Марта. — Не знаю никаких ложечек. Видеть их не видывал и слыхом не слыхивал. Не на шутку заволновался Колобок. — Ну-ка, старый, давай рассказывай про эти ложечки все, что знаешь. Уже вместе дружно набросились они на Бабая. «Да я ента того, ентова самого!» — попытался что-то объяснить Бабай, но ничего путного ему на ум не приходило. «Может, кто-нибудь все-таки скажет, что здесь происходит? И куда мы попали? И зачем?» Пытаясь прервать общий гвалт, громко выкрикнула Анька. ну в двух словах я этого не объяснишь!» — развел руками Бабай. «Ладно, можешь в трех» милостиво разрешила Анька. бабай в ответ лишь растерянно почесал в своей уже вернувшейся на его голову шапке-ушанке. «Пожалуй, я смогу», — неожиданно раздался голос. «И кто же этот я?» — поинтересовалась Анька, оглядываясь по сторонам, но никого не видя. «И где, кстати?» «Здесь, здесь я, вот тут». «Прямо перед вами, с сударыня!» — пояснил голос. И действительно, в этот же момент прямо перед Анькой в воздухе появилась широко улыбающаяся улыбка. Конечно, это звучит несколько странно, потому как что еще может делать улыбка, как не улыбаться? Но эта улыбка улыбалась как-то очень уж улыбчиво и широко. Хотя... Одиноко вися в воздухе, она производила несколько странное и шокирующие впечатления Но только не на эрудированного и начитанного Стасика. «А я вас узнал!» — в ответ улыбке улыбнулся он. «Вы — чеширский кот из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Точнее, его улыбка». «Опять двадцать пять!» — разочарованно вздохнула улыбка. «Каждый раз одно и то же». Прямо из воздуха, словно под кистью невидимого художника, вырисовался солидный кот в очках, сидящий за огромным письменным столом, заваленным многочисленными бумагами. «Говорил же я своему племяннику Мурзику, что зряшная это затея — ехать за новыми знаниями куда-то вдаль дальнюю. Но разве эту молодежь можно в чем-нибудь убедить?» Ещё раз вздохнул, но теперь уже полностью материализовавшийся из воздуха кот. «Нет, ему, видишь ли, Оксфорд подавай, и никак не меньше. Там он с этим самым Кэролом и познакомился. Ну, дальше вы знаете. И теперь, похоже, вовек уже от этого прозвища английского не отделаться». Кот покачал головой и развёл лапами. «Улыбка, это ведь у нас семейное». Дедушка рассказывал, что именно благодаря ей он с бабушкой и сумел познакомиться. Тот еще котяра был. Ну а мой племяш Мурзик из-за нее, видать, и стал образом этого чешерского кота несчастного. А если еще вспомнить истории, которые рассказывал дедушка после пары капель валерьянки, то и алис в «Стране чудес». «Алиса в зазеркалье» — это просто вольный пересказ тех самых его историй, услышанных Мурзиком в детстве. «Ну, истории твоего дедушки раз в сто пострашнее и позаковыристей были, чем у Энтова и ихнего керла Спужался, видать, он, да на попятные в своих книжках пошел» не издюжил его разумы аглицкие наших российских страшилок, бессмысленных и беспощадных. И то правда, ибо страх в них страшный, жуть жуткая и абсурда абсурдная. Даже у меня кровь в жилах от них стынет, — мечтательно проговорил Бабай, но тут же спохватился. Хотя какая у меня кровь? Я ж не чистая сила. «Послушайте, господа, нечистая сила!» — не выдержал Стасик. «Может, все-таки оставим вопрос английской литературы и вернемся к нашим баранам?» «Каким еще баранам?» — растерянно огляделся Бабай, но никаких баранов не увидел. «Не ищи, Бабай, никаких баранов здесь нет. И не было. Просто так говорят, когда хотят вернуться к прежней теме разговора», — пояснил кот Бабаю, — и обратился к Стасику. — Ну что ж, извольте, юноша, для начала позвольте представиться. Василий Иванович, так сказать, кот-ученый. Должность у меня такая. В некотором роде приглядываю за всем вот этим. И он сделал широкий жест лапой, словно обводя в который уже раз изменившийся пейзаж. — А зачем именно вот этим? Осторожно поинтересовалась Анька. «О, как зачем?» — удивился Василий Иванович. «А вы что, не узнаете?» «Нет», — дружно ответили Анька со Стасиком. «Вообще-то это Москва», — сказал Василий Иванович, но, заметив более чем удивленные лица Аньки и Стасика, тут же пояснил. «Ну, не совсем Москва, конечно». Точнее, не та Москва, которую вы обычно видите. Это, как бы вам попонятнее объяснить, это как бы другая сторона Москвы, которая недоступна взгляду обычных людей. И не взгляду тоже. Попасть сюда не может никто». Но, взглянув на Аньку, Стасика, Марту и Сеню поправился. Точнее, почти никто. — А почему же мы тогда здесь? — задал вполне резонный вопрос Стасик. — Правильный вопрос, — поддержала его Марта. — Гуляли мы себе с Сеней, никого не трогали. Потом раз — и вдруг этот пенек африканский к нам привязался. А потом раз — и мы здесь. Интересный поворот, правда, сеня Сеня? До этого стоявший в сторонке и усиленно делавший вид, что его здесь как будто и нет вовсе, робко кивнул головой. Словно ожидавшая этого его кивка, рядом с ним, как из-под земли, выросла Останкинская телебашня. Затем, словно передумав, она медленно растворилась в воздухе и появилась уже в другом месте. — Что-то зачастила она сегодня, — поморщился Василий Иванович. — Не иначе, как к дождю. Похоже, нам надо бы найти место поудобнее. — Пелагея Аполлинарьевна! — крикнул он в сторону стола. Ворох бумаг, лежавших на столе, зашевелился. Из него высунулась мышиная мордочка. — Ленинская библиотека вас устроит? — поинтересовалась она. — Отличное место! — обрадовался Василий Иванович. — Хоть сто лет, думай, лучше не придумаешь. — Будет сделано, — отрапортовала Пелагея Аполлинарьевна. И махнула хвостиком, после чего непонятно откуда взявшаяся на краю стола яичка упала и разбилась, а все стоявшие около стола просто взяли и исчезли, как будто их и не было вовсе. Увидев это, Останкинская башня от удивления приземлилась точно в озеро, еще не успевший оправиться от совсем недавнего приземления в него Колобка. В ответ озеро немедленно вскипело от возмущения, и словно для разрешения неизбежных после этого инцидента споров и разбирательств, сразу же рядом появилось здание Московского городского суда. Но, пожалуй, на этом месте лучше их оставить и отправиться вслед за нашими героями.